Глава третья. Двенадцать олимпийских кланов. Энергия кибелы взметнулась вверх, сквозь раскидистые кроны деревьев. В ту же секунду послышался птичий клекот. Я сомкнул ладонь, отдавая мысленную команду. С неба на безумной скорости на нас мчался сокол. Птица резко спикировала и вонзилась острыми когтями в змеиную морду, ослабил хватку. Феб не успел среагировать на мое внезапное освобождение. Твердым и уверенным движением я схватил его за руку в двух местах и яростно опрокинул на землю. Ударил точно в нос, разбивая его в кровь. Большим пальцем надавил на запястье и, выхватив нож из ослабевшей хватки, приставил его к горлу Феба. «Если ты собрался кого-то убить, То дело это без лишней болтовни. Замахнувшись клинком, я подался вперед и вонзил его в плоть. Плоть фамильного зверя Феба, что метался из стороны в сторону, пытаясь скинуть сокола, который в него вцепился. Клинок вошел прямо в голову, пробив ее насквозь. Змеюка упала замертво. Моя Фрекса, как ты «Слушай сюда. Не ты, не твой идиотский брат. Больше и на милю не подойдете к Аиде. Понял? Иначе твоя башка окажется следующей». «Пусти его!» Парида в мгновение выпустила свою золотую энергию и бросилась на меня. «Черт, если отпущу Феба, он снова будет атаковать». Сокол по моей команде крепко вцепился в грудь парня, угрожая выколоть клювом глаза. Я же выпрямился, выставляя руки вперед. Все произошло в мгновение ока. Я и не понял, что случилось, но мои вены вздулись, а мышцы напряглись до предела. Я был полностью сконцентрирован. В самый последний момент перед ударом париды золотое свечение окутало меня. Звук глухого удара эхом отразился от деревьев. Сводную сестрицу отшвырнула назад, спиной к дереву. Не так сильно, судя по тому, что вместо боли у нее на лице отражалось удивление. Дарфемиде? Что тут вообще происходит? Ее широко раскрытые глаза недвижно смотрели на меня. Да не глазей ты так, я и сам удивлен не меньше. Феб в это время умудрился перехватить власть над Соколом, чтобы тот его отпустил. Но вместо того, чтобы атаковать меня, побежал к своей возлюбленной, помогая ей подняться. Не знаю, что за реликвии ты используешь, чтобы контролировать сразу две энергии, но знай, я так просто это не оставлю. У меня есть связи с кланом Ареса, а у меня связи с твоей мамашей. Ну так что? Продолжим драться или поболтаем. Я развел руки в стороны и вызывающе на него посмотрел. Феб не нашел в себе смелости ответить и ушел вместе с Паридой. Я видел, что он не боится меня, но волнение в его глазах читалось отчетливо. Да, иди, пожалуйся, папке, может, он за тебя что-то придумает. Я устало упал под дерево и дорвал рукав хитона. Под ним оказался глубокий порез. Видимо, змея все же умудрилась достать меня. Разорвав ткань рукава, я туго перевязал около раны и, стиснув зубы как можно сильнее, надавил. Обильное количество крови вместе с полупрозрачным ядом хлынули вниз. Обработав все водой из фляжки, я стянул рану оставшейся тканью. Да уж, восхождение будет долгим и тяжелым. Протянув руку вперед, снова попытался вызвать энергию. Даже эмоции вспомнил те же, что в битве, но тщетно. Сила проявлялась только во время боя. Так вот, что имел в виду Кронос, когда говорил, что это тело совместимо со всеми энергиями. Получается, я могу использовать энергию противника, но только во время боя. Это накладывает огромные ограничения. С другой стороны, Кронос очень хитер. Он взял тело того, кто может вмещать в себя любой тип энергии, но не имеет своей, и мою душу, которая совместима с силой Титана Времени и способна ступить на путь. Крей. Донеслось вдалеке из-за деревьев. Аида выбежала на небольшую прогалину, где я отдыхал от недавнего поединка. Все в порядке? Нила сказала, что ты ушел куда-то с Паридой, Она ничего не сделала. Ну ты как с маленьким, право слово. Не мудрено, почему предыдущий хозяин тела был таким мягким. Все в порядке. Правда, впереди нас могут ждать неприятности. Мерентисы? Да, братец вчерашнего ухажера явился отстаивать честь семьи. Вместе с нашей сестрицей, кстати. О, она опять сошла с Фебом. Надеюсь. Снова ненадолго. То есть ты знаешь, но тоже молчишь? Ладно, дело твое. Я повернулся к ней и принял боевую стойку. Нападай! В полную силу! А? Зачем? Нападай, говорю. Хочу проверить одну догадку. Аида демонстративно хрустнула шеей и улыбнулась. Ага, что-то новенькое. «Что же ты такой боевой оскал не показала, когда к тебе парфен приставал? А может, специально ждала моей помощи?» Золотая энергия Фемиды толстой линии спирали обогнула ее тело и покрыла золотым сиянием. На ее руках энергия утолчалась, создавая полупрозрачные боевые перчатки. «Не думала, что ты вдруг захочешь поиграть? Ну, давай попробуем. Только будь осторожен. Я хоть и на первом этапе, но единственная в нашей семье, кому отец доверил технику нашей мамы. Она ступила всего один шаг, после чего исчезла. На одной лишь реакции я подался назад. Ее рука, окутанная энергией, пронеслась в миллиметре, оставляя золотой шлейф. Отличная реакция! Атош. Схватив ее за руку, Я попытался провести бросок, который так полюбился мне с тех пор, как я прокинулся с окна своего бывшего босса. Но Аида оказалась умнее. Она повернулась, вывернув руку обратно, и легким движением, запрыгнув ко мне на спину, отклонилась назад. Мы оба повалились на землю. «Черт возьми, да эта девочка реально не промах. Взять меня на удушающий. Но как думать об освобождении?» когда ее шикарные бедра так обнимают меня. Я сконцентрировался на кончиках своих пальцев. Снова по венам пробежал электрический импульс. Да, вот оно. Золотая энергия вспыхнула, но перемешалась с пурпурной. Я снова оказался стоящим на ногах. А передо мной мелькнул золотой шлейф от удара. Интересно. Сколько раз я могу провернуть этот фокус и спасет ли он меня от смертельной раны? Хотя нет, проверять на практике явно не буду. Вместо захвата я сделал пару шагов назад. Аида, очевидно, растерялась. Значит, ждала захват. Так ты все спланировала, лисица. Я сжал кулаки. Энергия Фемиды, текущая в моих жилах, вспыхнула, обволакивая мое тело. Но Аида внезапно опустила руки. «Как?» «Какое именно из всевозможных «как» ты имеешь в виду?» Ее энергия растворилась, и она с интересом подошла ближе, рассматривая мои руки. Ее тонкие изящные пальчики коснулись моей кожи. Сначала кибела, теперь фемида. И эта энергия, она явно не первой стадии пути смертного, а второй. Может, даже на самом пике. Но при этом я не видела у тебя прорыв. Видимо, дар Кроноса все же усилил мое тело, позволяя вмещать в себя больше энергии, чем положено определенной стадии. Но судя по глазам Аиды... «Ты что-то знаешь?» «Да, но... нет. Этого просто не может быть». Я вопросительно поднял бровь, а она всмотрелась в мои глаза. Ее восхитительно красивое лицо с чистыми изумрудными глазами находилось так близко, любой юноша бы зарделся. «Да и я, чего греха таить!» Малость встрепенулся. «В отцовской библиотеке я видела книгу», — продолжила она. «В ней было пророчество Мойер, что ведует судьбой. Она лежит там с тех пор, как Фемида основала свой клан и нарекла смертного своим первым наследником. Так говорят». «И что же это за пророчество? Конец света?» – усмехнулся я. Там говорится, что в мире появится расколотая душа, которая сможет вобрать в себя силу 12 олимпийцев и взойти на единый трон Олимпа. Так он станет вездесущим правителем не только Греции, но и всего мира. Он будет подчиняться лишь Зевсу, который восседает на небесах небес. Разве клан Зевса с его наследником не выполняет эту функцию? Не совсем. Они властвуют над своим полисом, Олимпией. Следят, но особо не вмешиваются в дела остальных полисов. Тем не менее, в любом вопросе они могут вставить свое слово. Но мы говорим о главенствующей роли клана. Пророчество же говорит нам об одном человеке. А вот это уже странно. Что-то я не слышал, чтобы какие-то кланы заведовали полисами в Греции. Про общины и демократию да, но чтобы так? А можешь подробнее рассказать, кто каким полисом владеет? Тебя сильно головой приложили? Это же каждый знает. Да знаешь, что-то с утра не здоровится. Аида же взяла ветку и начала рисовать образную карту Греции. Есть 12 олимпийских кланов которые владеют своим полисом и примыкающими к нему городами. Как я уже сказала, клан Зевса правит Олимпией. Клан Геры занял Аргос, но они так тесно сотрудничают с Олимпией, что их политика почти неразличима. Дальше – морской полис Каринф. Там – резиденция клана Посейдона. В Элевсине находится клан Деметры. Клан Гефеста с его великой кузницей правит Лемносом. Все торговые пути Греции замыкаются на Олимфе, полисе клана Гермеса. Спарта, очевидно, под властью клана Ареса. Пафосом правит клан Афродиты. Фивами – клан Диониса. В Эфесе находится клан Артемиды. Клан Аполлона в Дельфах. Ну и, наконец, клан Афины правит Афинами, как ты мог догадаться. Микены находятся под его юрисдикцией. А мы вообще-то исполняем судебную власть для клана Афин. О, Зевс, это знает даже трехлетний ребенок. Почему я вообще тебе это все рассказываю? Я лишь пожал плечами, но сам едва сдерживал удивление. Тут все совершенно различалось с моими представлениями, даже несмотря на то, что мои знания в истории лишь поверхностные. Спасибо, в любом случае. Знаешь, все эти пророчества с расколотой душой и прочее, Вряд ли ко мне относятся. И вообще, разве нет кого-то, кто может копировать энергию? Клан Гермеса какой-нибудь? Нет. Совершенно нет. Сила потомков Гермеса завязана на скорости и невидимости. Впрочем, ладно. Я обязательно это еще раз проверю. А пока пошли домой. И не нужно никому знать, что ты прорвался. Да думаю, уже вся деревня знает. Но хорошо, как скажешь. Мы направились обратно в резиденцию Адамантисов. Ты потерял Фрексу. Отец, пойми, этот отпрыск. Ты потерял животное, веренное тебе. Как я могу верить тебе семью? Как я могу доверить тебе клан? Лаберий Мирентис сидел на широкой подушке и поглаживал громадную черную пантеру. Его невозмутимое лицо казалось квадратным из-за коричневых, туго стянутых в хвост волос. Глава клана Кибелы был на второй стадии пути отступника и отставал от Антея Адамантиса на целых три стадии. Тем не менее, это не мешало ему быть одним из самых влиятельных людей Микен. Мужчина тяжело выдохнул. Ты пытался исправить ситуацию своими силами и потерпел неудачу. Это главная проблема. Запомни, сын, у тебя нет права на ошибку. Никогда. А даже если ты вдруг ошибся, сделай все, чтобы обернуть это в свою пользу. Иначе какой пример ты подаешь Парфену? Как ты будешь выглядеть в глазах своего клана? Я услышал твою историю, какая бы она глупая ни была. Но просто так наказать Адамантиса, даже приемного, не выйдет. Если ты хочешь возмездия, ты должен взять его своими руками. Ну а я, малость, тебе помогу. Феб удивленно вскинул брови. Он не ожидал, что отец вместо того, чтобы проучить его, войдет в положение и даже поможет. Что ты хочешь? Думаю, я подниму вопрос об участии ублюдка-адамантисов в экзамене внутренней силы. Ну а все знают, что раны или даже смерти во время него – это нормальная практика. На лице Феба отразилась хищная улыбка. Но следующие слова отца заставили удивиться его еще сильнее. Ну а поскольку я давно хотел испортить жизнь Антею, у меня возникла интересная идея. Я уже отослал весточку уважаемому мастеру Сетосу. Парта. Молодой крепкий юноша сидел посреди широкого зала, находясь в глубокой медитации. Его скуластое лицо пребывало в покое, мягкий свет факелов обволакивал его рельефное тело и отражался от красных волос. Он был весь в поту, в какой-то момент он внезапно открыл глаза, а кроваво-красная энергия вспыхнула вокруг. Это была невероятная давящая сила, и если бы кто-то из смертных находился рядом, то он обязательно в почтении и страхе упал бы на колени, взмаливая пощады. Эта сила внушала страх и уважение, а титул его имел огромное уважение на территории всей Греции. Юношу звали Рес Сагона. Он был прямым наследником главы клана Ареса самого воинственного и одного из 12 сильнейших элитных кланов Греции. Сегодня ему исполнилось 20 лет. И он, наконец, вступил на поздние стадии пути героя, что делало его сильнейшим из молодого поколения греческих чемпионов. В мире смертных существовало немного этапов развития. изначально стоило пройти путь смертного. Далее следовал путь героя. И, наконец, путь отступника. В каждом из путей имелось 10 стадий, но лишь главы 12 кланов смогли отречься от силы, чтобы нарушить законы небес и приобрести еще больше. Они постигли путь олимпийца. Рес мечтал стать таким же могущественным, как его отец. Но для этого стоило провести еще множество лет тренировок. В темноте что-то блеснуло. Внезапно десяток стрел с разных сторон молниеносно летели в юношу, наровяя изрешетить его. Но спрыгнул прыгнул и размытым силуэтом метнулся в разные стороны. Когда его фигура вновь стала четкой, он разжал кулак, а все пойманные им стрелы посыпались на пол. Раздались громкие короткие хлопки. Из темноты вышел худой, красноволосый мужчина с густой бородой. Он был одет в красную тунику, поверх которой красовался золотой доспех, отражающий свет факелов. «Браво, мой юный господин! Ваша скорость вновь увеличилась. Я смотрю, вы в очередной раз прорвались. Ваш отец будет горд. Все еще недостаточно быстро, чтобы догнать наследника Гермеса. Но благодарю, мастер Сетас. Помните, что говорил ваш отец? Каждый клан имеет свои преимущества и недостатки». Но клан Ареса не должен иметь недостатков. Продолжил рес. Все верно. Господин, сегодня ваш 20-й день рождения. Согласно обычаям, нам нужно избрать для вас вторую жену. Совсем недавно мне донесли, что в Микенах есть очаровательная девушка, как раз под стать вам. К тому же она обладает родовой техникой. Думаю, было бы неплохо посмотреть. Клан. «Фемиды. Она из Адамантисов. Не самая плохая партия. А что афинцы?» Микены под их властью. Но, думаю, они не будут слишком против. К тому же у них сейчас полно забот с кланом Диониса». «Понял. Отправимся на следующей неделе. Я хочу еще уделить время тренировкам». Рес покинул зал. Асетос расплылся в широкие улыбки. Лаберий предложил немалую сумму, всего лишь за то, что он предложит Резу в качестве жены девку Адамантисов. К тому же, она действительно была не такой уж и плохой для титула второй жены. Я проснулся раньше обычного и уже усиленно тренировался. Если уж это тело такое слабое, то я натренирую его до предела, Да, мне удалось победить превосходящего по силе противника, и если Парфена я обошел благодаря Кроносу, то с Фебом справился лишь благодаря эффекту неожиданности. Больше такого мне не допустят. А значит, я должен стать намного сильнее. Как я выяснил, все эти пути были похожими на обычные ранги силы. Выше ранг – сильнее противник. Чтобы перейти на следующую стадию, важно превысить предел энергии в своем теле. И прорвать барьер. Вот только как пробивать этот барьер, не имея своей энергии. Я решил, что выход один укреплять тело физически. Так я провел добрый час тренировки, но проблема настигла меня в совершенно неподходящее время. Посреди тренировки ко мне без стука ворвалась Аида. Ее щеки были красными, а лицо взволнованным. Она выкрикнула. Крей, все очень плохо.